Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Вантох. Он, кажется, оттуда родом, изыевичка. Какой Вантох? А такой, толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Вантох. Рассказывают, что он где-то добывал жемчуг. Пан Голомбек посмотрел на пана Валенту. А где он его добывал? На Суматре и на Сулавеси. Вообще где-то там. И будто прожил он в тех местах 30 лет.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 «Это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете?» «Я!» yeah. «Стало быть, просто так, а?» Капитан уставился на него светло-голубыми глазами. «Значит, вы из... как это? Из полиции? Полиции, а?» «Нет, пан капитан, мы из газеты». «Ах, вот оно что, из газеты! Репортеры! Ну так пишите. Капитан Иван Тох».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 «Ничего не выйдет. Столько у меня и у самого есть». Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот. «Си? Видали?» Потом он облокотился о стол и наклонился к обоим журналистам. «Я бы предложил вам, господа, и биг-бизнес. Как это называется? Крупное дело. Я! Крупное дело. Но вы должны дать мне пятнадцать... 15... Нет, постойте, не пятнадцать, шестнадцать миллионов крон. Ну как?»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 «Но спроси а капитан Вантох в Сурабае, в Батавии, в Паданге или где хочешь. Поезжай, спроси, и всякий скажет тебе. Я капитан Вантох. He's as good as his word!» «Пан Вантох, мы вам верим», — запротестовал Голомбик. «Но только стоп!» — скомандовал капитан. «Понимаю, ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что. Хвалю тебя за это, парень». Но ты их дашь на пароход, си, ты купишь пароход, будешь судовладельцем и сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому видеть, как я веду дело, но деньги, которые мы сделаем, разделим фифти-фифти. Частный бизнес, не так ли? Но пан Ван Тох вымолвил, наконец, с некоторым смущением пан Голомбек, ведь у нас нет таких денег. Я, ну тогда другое дело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 Шикарная посудина и цена недорогая, стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать. Он ткнул пальцем через плечо. Ныне, ребята, суда ужасно дешевы, как железный лом. Ему всего 6 лет, двигатель дизеля. Не хотите взглянуть? Не можем, пан Вантох. Странные вы люди, вздохнул капитан и шумно высморкался в небесно-голубой носовой платок. «А не знаете ли вы тут кого-нибудь, кто хотел бы приобрести судно?» «Здесь?» «Выевички?» «Я здесь!» «Или где-нибудь поблизости?» «Я хотел бы, чтобы эти крупные доходы потекли сюда, на май Country. «Это очень мило с вашей стороны, капитан!» «Я! Остальные-то уж очень большие жулики, и денег у них нет!»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 «Нет, это, вероятно, был его отец. Теперьшнего Бонди зовут Г.Х. Президент Г.Х. Бонди, капитан». «Г.Х?» — покрутил головой капитан. «Г.Х. Здесь не было никакого Г.Х. Разве только это Густаль Бонди, но он вовсе не был президентом. Густаль — это был такой маленький веснущитый еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтобы это был он».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 Очень большой человек, пан Вантох. Его называют капитаном нашей промышленности. Капитаном? Изумился капитан Вантох. Значит, я не единственный капитан из Ивичка. Черт возьми. Так густоль значит, тоже капитан. Надо бы с ним встретиться. А деньги у него есть? Ого, горы денег. У него, пан Вантох, наверное, несколько сот миллионов. Самый богатый человек у нас